К вечеру четвертого дня, когда все работы были закончены, пираты оставили за собой приятный, но безлюдный город Маракайбу. Однако снялись с якори только часа через два после полуночи, воспользовавшись отливом, который начал их тихо сносить по направлению к Бару, песчаной подводной отмели. Корабли шли, убрав все паруса, кроме бушпритных, подгоняемые легким бризом, едва ощутимым в фиолетовом мраке тропической ночи. Впереди шел наскоро сделанный Брандер под командованием Волверстона с шестью добровольцами. Каждому из них, кроме специальной награды, было обещано еще по сто песо сверхобычной доли добычи. За Брандером шла Арабелла, на некотором расстоянии от нее следовала Элизабет под командой Хакторпа, на этом же корабле разместился и Каузак с французскими пиратами. Арьергард замыкали второй шлюп и восемь каноэ с пленными, рабами и большей частью захваченных товаров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 И капитаны четырех кораблей могли наконец обсудить свое нелегкое положение.